Я как бы проснулся во сне, в точности как тогда, но на этот раз глубина была больше. Огни остались далеко вверху. Я видел только их отблеск, словно сквозь толщу воды просвечивали разноцветные звезды. Похоже, фазу попов и драконов я проспал. Света вокруг почти не было, но зато во Вселенной время от времени раздавался низкий глубокий звук, будто где-то далеко бил колокол невероятного размера, и его звон был похож на долгое... Индусы, кажется, верят, что этот звук создает все существующее. Как знать, может они и правы. В этот раз я не боялся. Во всяком случае, в первые минуты. Я помнил, что не умру, и мое погружение не может быть вечным. А потом я сообразил, что именно так большинство торчков и умирает. На доверии. В общем, без спазмов ужаса не обошлось хотя человек-медуза в этот раз за мной не гнался. Видимо, страх был необходимым ингредиентом опыта. Как только мне стало по-настоящему жутко, в алмазной черноте что-то переменилось, и я словно коснулся дна. Вокруг появился слабый золотистый свет, и я различил перед собой черный силуэт, собственную тень. Я понял, что прибыл, и теперь надо найти источник этого света. Как и в прошлый раз, я вспомнил о зеркале, где разглядывал свою татуировку, Сделал сводящее с ума и бесплотно повернулся. Жук оказался передо мной. Я видел его, правда, несколько странным образом. Ракурс и угол все время менялись, как будто в пространстве вокруг жука было установлено множество телекамер, и мое внимание поочередно подключалось то к одной, то к другой, то к третьей. Но в целом я мог разглядеть его хорошо. Жук выглядел совсем иначе, чем я думал. У него было яйцеобразное тело золотого цвета, как бы со следами грубой ковки. Вверх от яйца отходило что-то вроде продолговатого клюва или сужающейся длинной воронки с зазубренным краем, похожим на выщербленный носик чайника. Оказывается, в прошлый раз я разглядел всего жука, но принял его тело за голову и рог огромного насекомого, не поместившегося в моем поле зрения. Мне показалось, что я уже видел нечто отдаленно похожее на старых картинах Иеронима Босха или кого-то другого из чокнутых фламандцев. Тогда была манера изображать демонов в виде утрированных уродцев, не столько страшных, сколько занимательных и смешных, что отражало, как я подозреваю, нежелание формирующегося финансового капитала принимать прочие космические силы всерьез. Ни глаз, ни ушей на этом золотом яйце заметно не было. Но по смутному дрожанию вокруг клюва мне стало ясно, что органы коммуникации этого существа именно там. Поток золотого света бил из клюва жука, но не слепил и не мешал. Мало того, я чувствовал, что между мной и этим светом есть какая-то связь. Постепенно я начал различать окружающее пространство. Его панорамы менялись вместе с ракурсами жука. Это был трехмерный ландшафт похожие на картинку из микромира, увеличенный во много раз фрагмент мушиного живота или микросъемку пыльцы. Жук лежал, вернее, косо стоял, в углублении, покрытом короткими и очень толстыми волосками. Или это было что-то вроде травы, но главное заключалось в том, что я увидел самого себя. Над клювом жука парило подобие ажурной вуали, круг еле различимого материала, словно бы легчайший парашют. Этот прозрачный лепесток покрывали цветные узоры и пятна, соединяющиеся в рисунок, смысл которого я немедленно понял, несмотря на его сложность. Рисунок был мною. И чем дольше я на него глядел, тем больше узнавал своих черт. Словно идиома обрела буквальность, и мои качества действительно оказались черточками и узорами. Золотые зубцы и клинья, похожие на орнамент вавилонской стены, были моей неутоленной и несчастной любовью к Сау. Два симметричных синих зигзага были моей профессиональной привычкой отжимать любую тему на два выхлопа — прогрессивный и ватный. Причем ватный зигзаг оказался заметно толще. Увидеть этого воучию было немного неловко. Любовь к сигарам была пятном, похожим на серое колечко дыма, а красная запятая, напоминающая комариное брюшко, отражала мое винопитие. Рядом с дымом и запятой я обнаружил философа Семена. Это было розоватое наслоение, занимавшее много места, но казавшееся бледным из-за нашего так и не состоявшегося знакомства. Возможность, не сумевшая воплотиться, выглядела белым альбиносным пятном. Таких пятен оказалось довольно много. На рисунке поместилась вообще вся моя история. Я различал нежные тени детства, яркие всполохи юности, и золотые струны успеха, о которых писал в самом начале. Они действительно выглядели как струны, порванные черной бороздой моей финансовой ошибки. Я видел даже следы символических побоев, нанесенных мне людьми, чьи деньги я потерял. Это были прозрачные потеки, похожие на слюну с кровью. А мой материализм чего то напоминал распиленную луковицу сантенны. Словом, здесь была моя суть». Все это считывалось с одного взгляда. Ошибки быть не могло. Наверное, именно так видят человеческую душу загробные судьи. Хитрить или изворачиваться не остается никакой возможности. Заглянув в свое судебное дело, я с облегчением понял, что ничего особо темного, позорного или нелепого в моей душе нет. За исключением одной только детали. Это была моя отвратительная тяга к деревьям. Она выламывалась из общей картины, черно-сине-багровым нарывом. Все остальные элементы моего устройства, даже не особо привлекательные сами по себе, гармонично сопрягались друг с другом, но мой недуг не желал соединяться с прочим в одно целое. Этот разбухший либидозный шанкр был явной инфекцией, он не имел ко мне отношения, и доказательством тому было нездоровое красное мерцание по его границе, как бы зона отторжения. Так выглядели, должны быть, мои душевные муки. А потом жук обратился ко мне. Я ощутил нежнейшее прикосновение чего-то легкого к своему сознанию, словно на мой открытый мозг подул ветерок. Пришла пора поговорить.